Глава пятая. А у меня появилась погоняло. Сам виноват. Ведь наш разговор с Рогожиным тогда, во время боя, кто-то из парней подслушал. И я стал мажором. Хотя почему бы и нет? Как это ни странно, но негативного окраса здесь не присутствует. Даже оттенок некоторого уважения. Я здесь, с ними. Так что пусть будет. Ведь я уже никогда не стану прежним. И не смогу смотреть на жизнь так же, как раньше. Как там поется в песне? И мы убивали, и нас убивали. Все. Мы все изменились. Уйдя на это проклятое задание мальчишками, вернулись солдатами, переступив невидимую черту. Убивая спящих бандитов и теряя боевых товарищей, сложно воспринимать мир, как раньше. А также стали палачами, запытав насмерть Аслана. Именно палачами, а не убийцами. Ибо это была кара. Заслуженная кара. И теперь никто не назовет нас «зелеными». И самое главное, что никто не струсил и не смолодушничал. Вот и офицеры бригады ВДВ, к которым мы были приписаны, посматривали в нашу сторону с толикой уважения. И работа стала более серьезной. Мы больше не страдали ерундой, а занимались настоящим поиском. Сутками шерстили леса в поисках боевиков и находили... Устраивали засады, но в основном тихонько вырезали спящих или наводили на бандитов более крупные силы, если их было слишком много. Но такое было только пару раз. А со мной стали происходить странные вещи. Например, идя по тропе, я замер от странного ощущения. Налетевший на меня Санек зашипел. «Ты чего замер? Так и убиться недолго!» «Не знаю, Сань, странное ощущение Приседаю к земле. В шаге от меня в лучах заходящего солнца блеснула проволока. «Растяжка, мать ее!» Обезвредив одну, я таким же образом почувствовал еще две. «Где-то рядом враг. Мои ожидания не обманули. Дозор бандитов мы заметили раньше, чем они нас. Двигались-то почти ползком». Отправив Саню назад к командиру, не трогая дозор, тихонько пополз на разведку. «Контрабандисты. Скорее всего, наркотики. Хотя, кажется, оружие тоже везут». Рогожин решил действовать по отработанной схеме. Дождаться, пока уснут, и в ножи. «А что, арестовывать их, что ли?» Помню, командир как-то сказал, что уважать себя перестанет, если начнет надевать на мрази наручники. «Да и кто нас упрекнет? Кончим этих, наркоту сожжем, оружие взорвем или, в крайнем случае, закопаем». Все равно не за деньги работаем, за идею. Свою идею — убить как можно больше бандитов. Тогда у них не будет шанса отмазаться и вернуться. А для того, чтобы показать, что мы работаем, хватит и тех, кого расстреливаем из засад. Окружив стоянку, сняли часовых, ни единым звуком не выдав себя. Начали. Страшен спецназ в своей слаженной работе. Бесшумные тени метнулись в ночи, Раз, и девять человек отправились на тот свет. «Твою мать! Ты что, охренел?» Недовольный командир, сурово нахмурившись, смотрит на Саню. Тот же, как нашкодивший котенок, опустив голову, молчит. «Я жду объяснений». «Виноват. Это я и без тебя вижу. Может, тебя тоже на недельку в госпиталь нервы подлечить? Но я ведь не раненый. А я тебе сейчас в нос дам и будешь раненый. Ты сколько раз в этого ублюдка нож воткнул?» «Не знаю». Санюк все ниже опускал голову, чувствуя свою вину. «Посчитай!» «Может, не надо?» Без всякой надежды интересуется Сашка. «Считай!» Командир неумолим. Тяжело вздохнув, подходит к окровавленному трупу, пытается посчитать нанесенные им же на живые ранения. Но в том месиве, что представляет из себя грудь и живот жертвы, трудно что-то разобрать. По крайней мере, в свете луны точно. Вынув нож, разрезает одежду и считает. «Двенадцать. А должно быть... одно». «О, как!» Рогожин качает головой. «И откуда остальные?» «Виноват. Такого больше не повторится». «Конечно. Если повторится, я тебя комиссую. Командир, заткнись. Мне психи не нужны». Чуть позже, когда мы уже закончили все дела и, покинув место расправы, устраивались на ночь. Командир сказал мне. «Смотри за ним. Парень на грани. Или справится, или с катушек слетит. А отвечать мне!» «Ты ведь не хочешь, чтобы мне прилетело?» «Нет, конечно. Вот и хорошо. Командир, да что такого случилось? Он же его сразу убил. Нам бы это не повредило. Пусть пар спустит». «Дурак! Он должен выполнять работу. Пусть грязную, но работу, а не творить свою личную месть. Что будет, если он привыкнет спускать пар именно так? А? Ты об этом подумал?» «Это путь вниз, Егор, вниз!» «Видел я такое?» Проводит рукой по лицу сверху вниз, а в глазах боль. «Один хороший парень вот так же зверел понемногу. Получил приказ в расход. И вместо того, чтобы ударить фашистов в сердце, в живот несколько раз. Я тогда не придал значения, не одернул». Рогожин прикрыл глаза, вспоминая что-то. Потом, покачав головой, продолжил. А «Закончилось все тем, что он вырезал целую семью». «Так что смотри, Егор, смотри. Сашка уважает тебя. Помоги ему. У вас общая беда, а это сближает. Я тоже постараюсь. Вместе спасем, парни». «А может, правда, комиссовать?» — слегка сбитый с толку эмоциональной речью командира брякнул я. «Нельзя. Просто поверь мне. А вот если справиться, как ты, тогда можно. Но уже не надо будет. Так что, присмотришь?» да Не скажу, что за Сашкой пришлось сильно присматривать. Похоже, терапия доктора Рогожина помогла. Видимо, посмотрев на дело рук своих, он что-то понял. Но сдружились мы крепко. Действительно, общая боль сближает. Он даже на новеньких перестал смотреть волком. «Что? Я не сказал, что у нас появились новички?» «Действительно. Ну что ж, будем исправляться». «Новеньких звали Олег и Петр, и появились они весьма неожиданно, через неделю после того, как меня выпустили из госпиталя. Как я понял, они поймали Рогожина где-то по пути из столовки в нашу казарму. Тоже верно. Сытый офицер завсегда добрее голодного. И начали уговаривать взять их в нашу команду. Командир очень вежливо послал их, зато подробно». Только парни оказались настырными, и на третий день Рогожин по-доброму, сытый ведь, дал им по в пузо и пошел дальше. На четвертый день все повторилось, и на пятый, а вот на шестой командир сдался. «Ну ладно, хрен с вами. Показывайте свои таланты. Но учтите, у вас одна попытка. Докажете, что можете быть полезны? Возьму». Проводить же показательные выступления привел к нам, чтоб присмотрелись — Для начала Олег согнул лом. Вот это свилище! Рогожин сказал «молодец» и разогнул железяку. Офигеть! Потом Олежка начал стрелять из пулемета, и тут командир растаял. А вот Пьеро... Ммм... Оказался студентом-медиком, взял академ и рванул в армию. И когда он сказал, что может зашить и даже пулю достать, командирный отрез отказался его брать. Дескать, не его это дело — людей убивать. Вот только... — Товарищ старший лейтенант, убьют меня бандиты или нет, неизвестно. А вы точно покалечите. — Я? Если сказать, что Рогожин удивился, значит промолчать. — Вы... «Если каждый день получать поддых, то рано или поздно вы что-нибудь мне отобьете!» Абсолютно серьезно заявил Петька. «Тьфу ты! Ну зачем тебе это надо? Ты же будущий врач! Я вообще не понимаю, как ты здесь оказался? Ты людей лечить должен! Иди отсюда, а то твоему командиру, пожалуй, из нарядов не вылезешь!» «Не пожалуйтесь «Почему это?» «Из-за них!» — кивает в нашу сторону. «Мы про вас узнавали. Вы на все готовы ради своих парней. А значит, не откажетесь дать лишний шанс выжить!» Я тебя ненавижу. Значит, берете? При условии, что вы два придурка, внятно объясните, зачем вам это нужно. Если соврете, вам здесь не место. Мужики, вы лучше не врите. Балагур, как всегда, в своем репертуаре. И давайте с подробностями. Быстров, ты меня достал! Виноват! Да ладно. И уже к новичкам. Давайте, колитесь! «Да, ничего в этом мире не меняется. Все глупости, которые совершают мужики, из-за женщин. Хотя и подвиги в основном тоже. Короче, Олег и Петька — два друга. Вместе с самого детства. Ходили в один садик, учились в одной школе. Вот только в институты разные поступили. Петька мечтал стать врачом, а Олег любил возиться с железом. Кстати, в свободное время подрабатывал кузнецом, за что и получил погоняло мод Тут-то начинается самое интересное. На одной из студенческих вечеринок парни познакомились с девушкой, Надей, и оба втрескались в нее по уши. Но как настоящие друзья ссориться не стали, а справедливо решили предоставить выбор ей. Вот только выбор сделать оказалось непросто. Оба высокие, крепкие и симпатичные парни, из приличных семей. Вот и мыкались втроем. В конце концов, ребятам это надоело, и они предложили сделать выбор. И вот тут-то Надя и поведала им, что любит обоих и никак не может решить, кого больше. Но одно она знает точно. Ее избранник должен быть настоящим мужчиной, героем с большой буквы. Ну, там, ребенка из проруби вынуть или из пожара кого спасти. Может, я и утрирую, но уверен, что ненамного. Иначе зачем эти два пентюха пошли служить в армию? Естественно, в ВДВ. Ну, где еще самые настоящие мужчины? Вот тут спорить не буду». Теперь понятно, зачем они к нам рвутся. Тут или голову сложишь, или медаль какую-нибудь точно дадут. Ну, надеюсь. Я бы тоже не отказался вернуться домой и показать отцу. Рогожин долго плевался, матерился и грозил карами, если кто-нибудь вылезет вперед без разрешения. Короче, взял».